Хелен. Мы с Кэти сидим на диване у нее дома. Перед нами коробки спицей. На экране телевизора застыл кадр старой романтической комедии. В окна колошматит дождь. Глухой стук волнами накладывается на свист ветра в деревьях Дартмут-парка. Я больше не могу находиться дома. Нас с Дэниелом осаждают журналисты, постоянно звонят в дверь, спрашивают про Рэйчел. В таком же положении, по-видимому, прибывают и ее соседки по квартире, а также сотрудники клуба, где работает Чарли. Я отправила Дэниелу и СМСку, предупредила, что поеду к Эти подальше от репортеров. Он встревожился не хотел, чтобы я уезжала далеко от Гринвича, ведь теперь уже ребенок может родиться в любой момент. Но я заверила его, что ничего страшного со мной не случится. Даже если начнутся схватки, раньше, чем через несколько часов в больнице, мне делать нечего. «Объяснила я мужу. Меня так и подмывало добавить. Ты бы и сам это знал, если б посещал вместе со мной занятия для будущих родителей». «У Кэти уютно. Конечно, глупо ей завидовать. Вся ее квартира размером с нашу гостиную, если не меньше. Но порой я задумываюсь, как бы я жила, будь у меня небольшое пространство, которое принадлежало бы только мне, которое не надо было бы делить с Дэниелом». «Кот Кэти, Сокс, устроился между нами, свернувшись к клубочком. Мы берем из коробки кусочки пиццы, пальцами подхватывая нити моцареллы. Я интересуюсь у Кэти, виделась ли она с Чарли после того, как я заставила его пойти в полицию. Кэти качает головой. Он позвонил в тот вечер, совсем поздно, наверное, уже после того, как вернулся из отделения. Очень возмущался, зачем я показала тебе фотографию, прежде не поговорив с ним». Он был зол, мы поругались, с тех пор я с ним не общалась. Кэти опускает глаза, начинает теребить одеяло, что лежит у нее на коленях. «Прости, ты не виновата», — она на мгновение умолкает. «Хелен, что конкретно он сказал по поводу своего знакомства с Рэйчел? Он знает ее просто по клубу или между ними что-то было? Я смотрю на нее в нерешительности, она закатывает к потолку глаза». Твердо произносит «Выкладывай как есть, переживу». Вспоминая свой разговор с братом, я чувствую, как в лицо мне бросается кровь. Он был в бешенстве. Все повторял, что они с ней друзья, и он скрыл от нас этот факт только потому, что она его попросила. Утверждал, что ничего не знает про ее беременность или отсутствие оной, не знает, почему она хотела сохранить в тайне факты их знакомства. Он у нее не спрашивал. «Чертовщина какая-то». «Ну да, ты же знаешь, какой он. Со мной не разговаривает. Полиции, наверное, и то больше рассказал, чем мне». Кэти доедает свой кусок пиццы и прижимает пальцы к глазам. «Не знаю, что и думать», — тихо роняет она. «Дождь усиливается. Я вдруг понимаю, что у Кэти мне гораздо спокойнее, чем у себя дома. По прибытии сюда я вложила ей в руку запасной комплект ключей от нашего дома». «У меня к тебе просьба. Когда я рожу, и мне придется с ребенком побыть в больнице какое-то время, не могла бы ты приходить к нам и кормить Монти, поливать цветы?» Кэти в растерянности уставилась на меня. Я знала, о чем она подумала. Тащиться через весь город, чтобы покормить кота? Но почему-то мною владело глубокое убеждение, что у нее должны быть мои ключи, что я должна доверить ей свой дом, на тот случай, если что-то произойдет. Я не особо задумывалась о том, что это может быть. Кэти кивнула, бросила ключи в свою сумку. Сказала «Конечно». «Знаешь», — говорю я, — «еще до того, как она ушла, до всей этой истории с Чарли, у меня возникали подозрения, что у Рэйчел было что-то с Рори». «С Рори? Боже! С чего вдруг?» Я рассказываю про две записки, которые нашла. Одну «В ванной Рори и Сирены», Вторую — в чемодане Рэйчел. Кэти смотрит на меня, приподняв брови. «Хелен, ты просто их нашла?» «Ну да-да», — бормочу я, объясняю, что и как. Что в них было написано в этих записках? «Да ничего особенного, я толком и не поняла. В одной сказано «хочу полюбоваться». Вторую я вовсе не читала, просто увидела инициал. Я на мгновение умолкаю». «Но, согласись, это странно. Одна записка в его доме, вторая у нее в чемодане». «Пожалуй». Кэти медленно кивает, но я догадываюсь, что ее гложат сомнения. «На эту мысль меня натолкнули не только записки», — добавляю я. «Помнишь, как Лайза сказала, что прежде уже встречалась с Рэйчел?» Кэти морщит лоб. «Ну да, меня это тогда удивило». А как Рори отреагировал, когда увидел на кухне Рэйчел? Помнишь, он выронил бутылку? Это не обязательно из-за Рейчел. Я вздыхаю. Она права. Идиоткой меня считаешь? Нет, Хелен, не считаю. И ты не должна недооценивать себя. Просто, на мой взгляд, это ничего не доказывает. И уж тем более не дает объяснения тому, что связывало ее с Чарли. Разве что... Так, постой. Если Чарли знал ее по клубу, могло быть так, что Рори познакомился с ней через него. Я раздумываю. Наверное. Поэтому Чарли попросили держать в секрете, что он знаком с ней. Я кусаю губу. Господи, Кэти, ты и впрямь думаешь, что Рори крутил с ней роман и скрывал все это время? Не знаю. Бессмыслица какая-то получается. Она меняет позу. «А где вообще Рори?» «Дома. Они недавно вернулись из Италии. На днях я ходила на выставку фоторабот Сирены. Я все-таки рассказала Сирене про записки. Отреагировала она не очень хорошо. Побледнела, как полотно, глядя на меня. Затем извинилась, пробормотала, что ей надо прилечь, и ушла. Больше я ее не видела и не слышала». «Тебе это не показалось странным?» спрашивает Кэти, салфеткой вытирая рот. Что именно? То, что Рори и Сирена поехали за границу фактически перед самыми ее родами. Меня вообще удивляет, как ее в самолет-то пустили. Наверное, взяла разрешение у какого-нибудь частного врача. Но зачем они вообще поехали отдыхать, если ей вот-вот рожать? Я об этом не задумывалась. Шум дождя усиливается. Мы обе поднимаем глаза к слуховому окну. Пицца действует на меня умиротворяюще. Это лакомство нашего детства. Когда мы были подростками, и Кэти приходила к нам с ночевкой, мы с ней всегда ели пиццу и по сто раз смотрели фильмы бестолковые и «Крик». Пицца, наконец, съедена. Кэти убирает коробки, а я иду на кухню и кладу в чашке мороженое. «Все, больше не хочу об этом думать, уже тошнит», заявляю я, когда мы снова устраиваемся на диване. «Расскажи лучше о себе. Я видела твою статью. Интервью с девушкой, ставшей жертвой насилия. Оно потрясающее. Ты должна гордиться собой». Кэти улыбается, отводит взгляд, но я вижу, что она польщена. Ее интервью наделало много шуму. Все поражались, каким образом Кэти удалось уговорить пострадавшую придать огласке свое имя. «Хелен», — говорит она, проглатывая мороженое. «Помнишь, я спрашивала тебя про то дело об изнасиловании, которое слушалось много лет назад, когда вы учились в Кембридже? Изнасилование в Эллинге?» Я медленно киваю. «Ты и правда его не помнишь?» Я верчу в руке ложку, избегая встречаться с Кэти взглядом. От нее, когда она закусила у дела, бесполезно что-то скрывать. В свое время оно имело большой резонанс, и это как раз случилось тем летом, когда вы... «Ну да, да. Кэти ждет, Я меняю положение, сидя на диване. Ребенок пихается под ребра. Наверное, теперь это уже не важно», — решаю я. «Прости, Кэти, я не до конца была с тобой честна». «Как это?» — хмурится она. «Почему?» «Я знала, что у тебя возникнут вопросы, а Дэниел...» «Он не любит об этом вспоминать, ведь нас допрашивали. В полиции». «Всех четверых, Дэниела, Сирену, Рори, и меня». «Почему?» — изумляется Кэти, вытаращив глаза. «Они думали, — пожимаю я плечами, — что мы находились в том эллинге, возможно, что-то видели». Я смотрю ей прямо в глаза. «А мы, разумеется, ничего не видели. Весь тот день катались на лодке, и следствию ничем помочь не могли», — вздыхаю я. «Как это не прискорбно» а девочку-то очень жаль. Кэти осмысливает мои слова. Так, почему Дэниел не любит об этом вспоминать? Я просто помню, что он очень расстроился, когда тех мерзавцев оправдали. Хотя что он мог изменить? Грустно улыбаюсь я Кэти. Такой вот он человек, неравнодушный. Перед нами на столе звонит телефон Кэти. Должно быть с работы, предполагает она. Извини. Я жестом показываю, что мне все равно нужно в ванную, и ухожу. Вернувшись в комнату, вижу, что Кэти сидит на самом краешке дивана. «Кэти?» «Это не с работы», — тихо говорит она, поднимая на меня глаза. «Это Дэниел. Сказал, что пытался дозвониться до тебя. Где твой телефон?» «Кажется, в сумке», — хмурюсь я. «Или, может быть, в кухне? А что? Что случилось?» Она как рыба беззвучно открывает и закрывает рот. «Кэти? Он... Он сказал, чтобы ты срочно ехала домой. Полиция проводит обыск в офисе». «Что? В офисе Дэниела? «Да, и еще. Хелен, твой брат арестован». «Не может быть, думаю я. Это, наверное, дурной сон. Чарли?» «Да в том-то и дело», — качает головой Кэти. Он сказал, сказал, что арестовали Рори.